Глава 79. Руби. Рабочие, которых прислали из приюта, явились чуть свет, и к полудню дом опустел. Пока они таскали вещи и мебель, я сидела в саду и писала прощальную открытку Оливеру. Смотреть, как опустошают мой дом, было невыносимо. Мне не хотелось таких воспоминаний. Когда они сказали, что закончили, я вышла, проводила взглядом в фургон, подсунула Оливера под дверь открытку и вернулась в дом, совершенно пустой. Я отдала даже шторы. Ни следа не осталось от нашей с Томом совместной жизни. Комнаты выглядели чистыми и новыми, словно здесь никто и не жил. Я вспомнила день, когда мы приехали смотреть этот дом. Мечты, надежды, планы на будущее. Мы купили его через год после того, как начали встречаться, и въехали, как только поженились. Рассматривая дом, мы держались за руки и обсуждали, где будет наша спальня, а где комната Джоша. То были чудесные дни. Даже сейчас я не понимаю, был ли Тон тогда по-настоящему собой или просто скрывал свою истинную сущность. Я вызвала такси, я открыла дверь в сарай, куда рано утром отнесла сумку и чемодан, чтобы грузчики по ошибке не забрали их. Помещение заливали яркие солнечные лучи, и я вдруг вспомнила день, когда ушла от Тома. За эти несколько месяцев, столько всего произошло, я стала другим человеком. Поставив сумку на крыльцо, я заперла сарай и дом и положила ключи в конверт. Я взяла с собой только одежду на первое время, паспорт и кошелек. Папка с документами осталась в родительском доме, все остальное неважно. Мои размышления прервал звук клаксона, подъехало такси. Свою машину я продала в местный гараж, но небольшое черное такси, остановившееся на моем обычном месте, так ярко напомнило мне все эти годы жизни с Томом, что я опрометью бросилась к нему, мне не терпелось уехать. Водитель вышел помочь мне с чемоданами. — В отпуск? — спросил он. — Я растерялась сама не знаю, куда и зачем еду. «Да», — сказала я наконец, — «пора отдохнуть». По дороге в аэропорт я попросила таксиста заехать в агентство недвижимости, которому поручила продажу дома. Надо было отдать ключи. Водителю пришлось припарковаться во втором ряду, и он предупредил, чтобы я не задерживалась. Я вбежала в маленький офис. Снаружи светило яркое солнце, и глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к полумраку приемной. Не успела я войти, как услышала знакомый голос. Когда вы сможете установить табличку продается? Мне нужно продать дом как можно скорее. Я остановилась, как громом пораженная. За столом напротив одного из агентов сидела она, женщина, у которой я хотела украсть мужа, а она спасла меня. Ее лицо было измученным и бледным. Она держала руки на животе, все еще не выпирающим, но я знала, что скоро он станет заметным. Я смущенно покраснела. Она подняла голову, равнодушно кивнула и отвернулась. Мои губы категорически не хотели складываться в улыбку, поэтому я быстро протянула конверт риэлтору за другим столом и выскочила из офиса. Точно Эмма могла за мной погнаться. «Ну что, теперь в аэропорт?» — спросил таксист. «Да, спасибо, в Манчестер», — кивнула я. «Во сколько самолет?» «Еще несколько часов в запасе». Чтобы не разговаривать с водителем, Я всю дорогу до аэропорта притворялась спящей, а сама думала о словах Хэммы. Она продает дом. Наверное, они с Гарри тоже хотят начать новую жизнь. Дорога заняла полтора часа. Я рассчиталась с таксистом и вкатила чемодан в терминал. Рассматривая расписание полетов, я выбирала, куда полететь, как вдруг в сумке, висевшей у меня на плече, зазвонил телефон. Я не знала ни одного человека, с кем бы мне в тот момент хотелось поговорить. Пока я выудила телефон из глубин сумки, он замолчал. На экране высветился номер, который я помнила наизусть. Я выучила его в тот день, когда ушла из дома. Зачем он звонил? Телефон загудел, голосовое сообщение. При звуках его голоса у меня подкосились колени, и я опустилась в ближайшее кресло. Руби, это я. Прости, любимая. «Расставшись с тобой, я совершил самую крупную ошибку в жизни. Умоляю, прости меня. Пожалуйста, давай встретимся. Ты можешь сегодня. Я должен так много тебе сказать. Мне нужна только ты». В его голосе звучала такая нежность, что я моментально обмякла. Увидев тебя в кафе, я понял, что не должен был тебя отпускать. Я, наверное, сошел с ума, думая, что смогу жить без тебя. «Я люблю тебя, Руби. Позвони мне, пожалуйста». Я вновь и вновь прослушивала сообщения, вспоминая, как в темноте парижской ночи Гарри рассказывал мне о планах на нашу совместную жизнь. Но уже через секунду я вспомнила свое унижение, когда меня уволили. Я даже мысли не допускала, что это сделано с подачи Гарри. Я ему верила, а теперь я знала, что это он. Поняла я ещё до разговора с Сарой. Он сделал выбор, решил изгнать меня из своей жизни, а когда понял, что я не получила его письмо, начал врать и притворяться, спасая свою шкуру. Ему нельзя верить. Я вспомнила лицо Эммы, храброе, гордое и печальное. И то, как ее поразило мое признание, что наш роман длился целых полтора года. Она была рядом со мной. Я никогда этого не забуду. Я никогда больше не предам ее. Я начала набирать сообщение, в котором хотела объяснить Гарри, что он причинил мне слишком сильную боль, и я к нему не вернусь. Но когда палец завис над кнопкой «Отправить», я поняла, что больше не могу считать Гарри своим другом. Он мне не друг, и никогда им не был. Я вспомнила, как ждала его в тот вечер в отеле. Он написал одно несчастное письмо и вычеркнул меня из своей жизни, не дождавшись ответа. Я место себе не находила, не понимая, что случилось, что меня ждет. Удалив голосовое сообщение, Я заблокировала его номер, выключила телефон и вновь повернулась к расписанию рейсов, чтобы решить, куда же я полечу. Текст читала Ксения Бржазовская.